как устраивала помещение своей новой девушки, как заказывала обед старику-повару, как входила в припрянье с Агафьей Михайльной, отстраняя её от провизии. Он видел, что старик-повар улыбался, любуясь ею и слушая её неумелые, невозможные приказания. видел, что Агафья Михайловна задумчиво и ласково покачивала головой на новые распоряжения молодой барыни в кладовой, видел, что Кити была необыкновенно мила, когда она смеясь и плача приходила к нему объявить, что девушка Маша привыкла считать её барышней, и оттого её никто не слушает. Ему это казалось мило, но странно. и он думал, что лучше бы было без этого. Он не знал того чувства перемены, которое она испытывала после того, как ей дома иногда хотелось капусты с квасом или конфет, и ни того, ни другого нельзя было иметь, а теперь она могла заказать, что хотела, купить груды конфет и сдержать, сколько хотела денег, и заказать какое хотела пирожное она теперь с радостью мечтала о приезде Долли с детьми в особенности потому что она для детей будет заказывать любимое каждым пирожное а Долли оценит всё её новое устройство Она сама не знала зачем и для чего, но домашнее хозяйство неудержимо влекло её к себе. Она инстинктивно чувствуя приближение весны и зная, что будут и ненастные дни, вила, как умела своё гнездо и торопилась в одно время и вить его, и учиться, как это делать. Это мелочная озабоченность Кити, столь противоположная идеалу левина возвышенного счастья первого времени, было одно из разочарований. И эта милая озабоченность, которой смысл он не понимал, но не мог не любить, было одно из новых очарований. Другое разочарование и очарование Были ссоры. Левин никогда не мог себе представить, чтобы между им и женой могли быть другие отношения, кроме нежных, уважительных, любовных. И вдруг, с первых же дней они поссорились, так что она сказала ему, что он не любит её, любит себя одного, заплакала и замахала руками. Первая эта их ссора произошла от того, что Левин поехал на новый хутор и пробыл полчаса доле, потому что хотел проехать ближнюю дорогу и заблудился». Он ехал домой, только думая о ней, о ее любви, о своем счастье, и чем ближе подъезжал, тем больше разгоралась в нем нежность к ней. Он вбежал в комнату с тем же чувством и еще сильнейшим, чем то, с каким он приехал к Щербатским делать предложение. И вдруг его встретило мрачное, никогда не виданное им в ней выражение — Он хотел поцеловать её. Она оттолкнула его. Что ты? Тебе весело? Начала она, желая быть спокойной ядовитой. Но только что она открыла рот, как слова упрёков, бессмысленной ревности, всего, что мучило её в эти полчаса, которые она неподвижно провела сидя на окне, вырвались у ней. Тут только в первый раз он ясно понял то, чего он не понимал, когда после венца повёл её из церкви. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это по тому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту.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 Нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого, И надо перенести и утешить боль. Никогда он с такой силой после уже не чувствовал этого, Но в этот первый раз он долго не мог опомниться. Естественное чувство требовало от него оправдаться, Доказать ей вину ее, но доказать ей вину не было. значило еще более раздражить ее и сделать больше тот разрыв, который был причиной у всего горя. Одно привычное чувство влекло его к тому, чтобы снять с себя и на нее перенести вину. Другое чувство, более сильное, влекло к тому, чтобы скорее, как можно скорее, не давая увеличиться происшедшему разрыву, загладить его.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 И он постарался это сделать. Они помирились. Она, осознав свою вину, но не высказав её, стала нежнее к нему, и они испытали новое, удвоенное счастье любви. Но это не помешало тому, чтобы столкновения эти не повторялись и даже особенно часто по самым неожиданным и ничтожным поводам столкновения эти происходили часто и от того, что они не знали ещё, что друг для друга важно, и от того, что всё это первое время они оба часто бывали в дурном расположении духа, когда один был в хорошем, а другой в дурном, то мир не нарушался. но когда оба случались в дурном расположении, то столкновения происходили из таких непонятных по ничтожности причин, что они потом никак не могли вспомнить, о чём они ссорились. Правда, когда они оба были в хорошем расположении духа, радость жизни их удваивалась. Но всё-таки это первое время было тяжёлое для них время. Во всё это первое время особенно живо чувствовалась натянутость, как бы подёргивание в ту и другую сторону той цепи, которую они были связаны. Вообще тот медовый месяц, то есть месяц после свадьбы, от которого по преданию ждал Левин столь многого, был не только немедовым, но остался в воспоминании их обоих самым тяжёлым и унизительным временем их жизни они оба одинаково старались в последующей жизни вычеркнуть из своей памяти все уродливые постыдные обстоятельства этого нездорового времени когда оба они редко бывали в нормальном настроении духа редко бывали сами с собою только на третий месяц супружества после возвращения их из Москвы, куда они ездили на месяц, жизнь их стала ровнее.